Глава 20 На следующий день они съездили к банку. Над входом стеклянной вертушкой выселись тяжелые латунные буквы, складывающиеся в сверкающее название – Коммерческий банк Метрополь. Цепким взглядом Рост отметил, что внутри банка находится еще два охранника, которым отлично видно, что происходит по всему периметру площадки перед главным входом. Рост обошел дом и увидел фотостудию, о которой говорил Квадрат. А вот и тот самый котлован, где ему предстоит создавать видимость работы. Красные обтрепавшиеся флажки на железном заборе, которыми был обнесён котлован, уныло колыхались на ветру. «Как бы завтра в этой яме не остаться навсегда», – мрачно подумал Рост. «Интересно, захватывает ли камера наблюдения банка этот участок?» «Если да...» то охране может показаться подозрительным, что за несколько минут перед доставкой денег вокруг этой несчастной ямки развили бурную деятельность какие-то рабочие. Кроме того, Рост обратил внимание, что выезжать со двора банка крайне неудобно. Дорога достаточно узкая и выходит сразу на трассу. А если завтра тут будут стоять машины? А на главной дороге окажутся пробки. Другого пути отсюда не было. Рост помнил это по карте, которую вчера досконально изучил. Чем больше Рост присматривался к обстановке, тем естественнее он чувствовал, что решиться на подобную операцию было равносильно игре в русскую рулетку с револьвером, в барабане которого пять гнезд из шести заполнены патронами, оставляя прямо-таки ничтожный шанс на удачный исход дела. Рост не мог понять спешку квадрата. Даже он, не разбираясь в тонкостях банковской деятельности, знал, что деньги инкассаторская машина привозит и увозит постоянно, а следовательно, куда спешить? Может, в этот день сумма будет несколько отличаться от обычной? Зато он понимал квадрата в другом. К чему разрабатывать сложнейший план, напрягать профессионалов, с которыми тоже необходимо делиться? Зачем, если есть Рост, умудрившийся в невменяемом состоянии просрать 70 кусков баксов и с ним в придачу все свои мозги? С этими мыслями он залез в машину. Все посмотрел, ощерившись в дебильной улыбке, спросил Максик. Рост ничего не ответил, но это не задело Громилу. «Сейчас мы отъедем, выйдешь ты, тоже прогуляешься». Он ткнул толстым, как сарделька, пальцем в неподвижно сидящего напарника роста. У того был крайне изможденный вид. Похоже, он не спал несколько суток. «Слышь ты, фуфел!» Губы мужчины беззвучно зашевелились, глаза смотрели в одну точку. Максик рассверепел. У него был такой вид, словно он готов был размазать по салону Ниссана этого полусумасшедшего мужчину но тот кивнул головой, показывая, что все понял. Вечером приехал Квадрат. С ним был еще один мужчина азиатской внешности. Ему было около 45, может чуть больше. смугла муглолицей, коренастый маленького роста. Он при этом имел такие широкие плечи, что Максик и Дениска смотрелись по сравнению с ним нескладными подростками. Наверняка бывший борец, определил про себя рост. Его предположение подтвердилось, когда вблизи он увидел уши азиата. Бесформенные куски плоти, как застывающий воск. «Это Адил», — представил Смуглолицево Квадрат. Перед тем, как начать беседу, Максик обыскал Роста и его немногословного напарника. У Роста изъяли паспорт, Квадрат пояснил. «Не обижайся, Рост, обычная конспирация, получишь завтра после работы». «Если жив останешься, <хе -хе -хе -хе> да ладно, шучу-шучу, да-да, такие дела...» «Давайте присядь, мы пройдёмся ещё раз». Они сели на скамейку, и Квадрат подробно повторил обязанности каждого из них. «Адил и Максик будут с вами в машине», — сказал он в довершении. «Никакой самодеятельности, если хотите остаться живыми». «Ну, вроде всё». Он утер пот со лба и посмотрел поверх очков на Роста. «Осечек не выйдет». Рост подобрался. «Лично я не уверен в успехе», — сказал он, и Квадрат осклавился. «А тебе и не надо быть уверенным», — зловеще прозвучал его голос. «Ты не за это долг отрабатываешь. Делай, что говорят, вот и все дела». «Как я могу что-то делать, если вот он?» Едва сдерживаясь, Рост указал на сидящего истуканного мужчину. «Похож на фонарный столб. Я даже не знаю, как его зовут, а ты хочешь, чтобы завтра я с этим человеком шел на такое дело?» «Квадрат, это на тебя не похоже «Хм, наконец-то ты начал говорить, как настоящий мужчина!» Крайм рта улыбнулся Квадрат. «Не ссы, Рост. Он славный малый, только сегодня пробуксовывает. Что касается его имени, то называй его, к примеру, Игорьком. Или Володькой. Один хрен. К твоему сведению, он всё понимает, всё слышит и мотает на ус. Да, вот что ещё». Если же все-таки Фортуна развернется к вам задом и вас заметут, забудьте все, о чем мы с вами говорили. Косите под психов, играйте в молчанку, в общем, делайте, что хотите. Но если хоть один легавый услышит мое имя, лучше, ребята, вскрывайтесь прямо в камере. Иначе срок ваших жизней будет измеряться не годами, а секундами. Всё, малыши, я с вами прощаюсь до завтра». Жду с нетерпением и только с хорошими новостями. Визгливо засмеявшись, Квадрат вышел на крыльцо. Вслед за ним вышел Максик, и они еще о чем-то говорили в полголоса. Затем их снова заперли в комнате. «Ну ты так и будешь молчать?» – безнадежно спросил Рост. Мужчина вскинул на него глаза, и Рост поразился, сколько было в них безудержного горя и тоски. Он показал себе народ и замотал головой. Рост опустился на кровать, пытаясь поверить в то, что изобразил этот человек. «Господи, да он мой Ты не можешь разговаривать!» Тот кивнул. «А слышишь?» Без особой надежды спросил Рост, и тот энергично закивал головой. Он достал из заднего кармана брюк стержень от ручки и сделал жест рукой, показывая, что может написать. Рост вынул из тумбочки копию карты. «Владимир!» Написал тот дрожащей рукой на обратной стороне листа. «Ты понимаешь, чего от нас хочет этот мудила?» Испытующе, глядя на него, спросил Рост. Владимир кивнул. «Причем на этот раз его глаза злобно загорелись. Пиши у Бориса, чтобы места хватило», посоветовал Рост загоревшемуся коллеге по несчастью. «Нам с тобой ой, как много нужно обговорить». Они обсудили все основные вопросы взаимодействия проведения операции. «Надеюсь, ты умеешь обращаться с оружием?» Написал Владимир, и Рост криво усмехнулся. Вместо ответа он задрал рубашку на спине и продемонстрировал напарнику шрамы от осколков. Тот, понимающий, кивнул и снова зацарапал на бумаге. «Я не хочу убивать, но иного выхода при нашем раскладе нет. Эти ребята тоже не пальцем деланы и если не мы, то они нас. Я хочу, чтобы ты это усвоил. Никаких соплей. Все эмоции спусти в унитаз». Уж этому росту учить не нужно было. Теперь, когда перед ним стояла четкая цель... «Мозг, изнывающий от неопределенности все эти долгие ужасные дни, с жадностью впитывал нужную информацию, анализировал ее и моделировал возможные линии поведения при непредвиденных обстоятельствах. Я бы сам пришил эту суку». Глаза Владимира снова сверкнули, и Рост понял, что речь идет о квадрате. «Но у него мои родные». На бумаге еще оставалось место, и Владимир немного рассказал, точнее написал о себе. Бывший спецназовец, уволен со службы за превышение пределов необходимой обороны. Покалечил грабителя при задержании. Подходящей работы не оказалось, встретил Квадрата, тот предложил войти в долю какого-то сомнительного дела. Подробностей Владимир не указал. Но Рост понял, что ситуация, в которой оказался его товарищ, немногим отличается от его собственной. Только в отличие от Роста, у него есть жена и крохотная дочка, больная эпилепсией. «Если мы не возьмем эти мешки, квадрат убьет их». В этом месте рука Владимира задрожала, и в уголках глаз показались слезы. По поводу своей немоты Владимир просто нарисовал квадрат. Рост решил ничего не уточнять. «Сработаемся, Рост. Считай, что завтра ты снова окажешься на войне. Тебе так будет легче». Миниатюрным почерком написал в уголке исписанного листа Владимир, так как свободного места уже не было. Они легли спать далеко за полночь.